Часть третья. Операция «Шанс». После заседания Совета директоров, на котором утверждался проект Шарка, а л о и Спенки попросил Феликса Крукса задержаться. Толстяк-адвокат скорчил страдальческую гримасу. «Меня ждут. Важная встреча. Клиент прибыл издалека. Подождет. У меня серьезный разговор. Пойдемте ко мне в кабинет». Крукс недовольно засыпел, но промолчал. Из конференц-зала они выходили последними. Окинув внимательным взглядом опустевшее помещение, Пенки сам погасил свет и запер дверь собственным ключом. Потом они прошли по длинному коридору, засланному мягким пушистым ковром, к специальному лифту, которым пользовались только доверенные сотрудники банка с и ф и с Лифт стремительно и бесшумно поднял их на двадцать седьмой этаж, где находился кабинет президента-исполнителя главного банка империи. «Никого не принимаю, буду занят», — бросил Пэнке секретарю, проходя через приемную. Секретарь — крупный мужчина средних лет с массивным подбородком и удлиненным яйцевидным черепом, чуть прикрытым гладко прилизанными светлыми волосами, почтительно склонил голову пропустив крукс вперёд п е н к и в о ш е л следом и плотно закрыл обитую коричневой кожей дверь крукс с любопытством огляделся обновили кабинетик заметил он устраиваясь в глубоком кожаном кресле на которое указал п е н к и пришлось коротко ответил тот садясь за свой огромный стол заставленный телефонными аппаратами и дисплеями Просторный кабинет был отделан в коричневых тонах, коричневые деревянные панели вдоль стен, коричневая полированная мебель, коричневатые занавеси на окнах, оранжево-коричневые тона росписи потолка. Там была изображена батальная сцена из германской мифологии. Пол покрывал большой персидский ковер сизовато-коричневой расцветки. Однако раскошелился старик. Не без зависти, — подумал Крукс. Один такой ковер стоит уйму денег. Крутит Цезарем, как хочет. «Я хотел поговорить с вами о Цезаре», — начал п е м к и не глядя на Крукса. «Как вы нашли его сегодня?» Адвокат пожал плечами и вздохнул. «Конечно, он подавлен случившимся, но, по-моему, держался достойно, как подобает голове такой фирмы. Он рассказывал какие-нибудь подробности?» «Никаких!» — сказал только, что этого типа похоронили на Цейлоне, в парке Парадис. «Вам известно точно, что произошло?» — Крукс взглянул на собеседника с удивлением. «Нет, конечно, только газеты. Но, полагаю, вам что-то известно?» «Оставки! Касабланки были ваши люди!» и э Вот вы куда гнете, Пенки!» — медленно произнес Крукс. И его круглые, на выкате глаза, сердито засверкали. «Вот чего вам захотелось. Не выйдет. Мои люди действительно там были, но...» «Вам хорошо известно, что я противник крайних мер. Только Бог вправе распоряжаться судьбами людей. Да-да, это мое святое убеждение, сэр. Я только добиваюсь правды во всем и справедливости». «Прекратите», — поморщился Пенки. «Не терплю кликушес». т в «Знаю, ваши люди неотрывно следили за вашим бывшим другом. Я сам говорил вам об этом. Но моей единственной целью было установить правду». «Установили?» Крукс тяжело вздохнул. «Сейчас, когда его уже нет, я не хотел бы ничего утверждать. Кое-какие подозрения остались. Но... А в Касабланке?» «Цезарь всегда летал через Даккар. В Касабланку мои люди опоздали. «Прибыли, когда самолет Цезаря уже улетел, и вы это знаете?» «Нет, не знаю. Мой человек прибыл в Касабланку еще позже». По розовому лицу адвоката скользнула чуть заметная усмешка. «Значит, нам нечего сказать друг другу?» «Нет, есть!» — повысил голос Пенки, первый раз подняв на Крукса бесцветные, не мигающие глаза. «Если это действительно не ваших рук дело, тогда кто?» Адвокат завозился в кресле, и з л е к из кармана батистовый носовой платок и принялся вытирать лысину. «Ну, что вы молчите?» е о чем говорить?» — сердито пробормотал Крукс. «Не понимаю, зачем вы разыгрываете передо мной эту комедию?» «Послушайте, Крукс!» — Пенки ударил высохшей старческой ладонью по столу. «И не кричите на меня!» — взвизгнул адвокат. «Не имею чести быть вашим служащим. Возмутительно!» «Ну хорошо!» — сказал, помолчав Пэмки, видимо, стараясь успокоиться. «Хорошо!» Он достал из ящика письменного стола коричневый пузырек с таблетками, вытряхнул одну на ладонь и осторожно положил в рот. «Хорошо!» — в третий раз повторил он, прижав ладонь к п о л о й груди. «Порассуждаем спокойно. Если не вы и не я...» а я действительно не имею к этой темной истории никакого отношения. Тогда кто? Почему? Я готов поклясться на Библии, Пенки. Мои люди не причастны к устранению этого человека. Плохо, Крукс. Признаться надеялся, что это вы. Адвокат подскочил к кресле. Успокойтесь, махнул рукой Пенки. Но история сильно запутывается, это плохо. Не понимаю, о чем вы. Крукс снова принялся вытирать лысину. «Главное случилось. Человека, который казался опасным, больше нет». Пенки снова устремил на Крукса холодный взгляд неподвижных, бесцветных глаз. «Вы можете поручиться? Я нет». «Ваш бывший друг и клиент, Эспиноза Роулин, доставил нам массу хлопот. Уже не говорю, что он оказывал самое отрицательное влияние на Цезаря». Утечки информации — его работа, а вероятные связи с Москвой. Но теперь, — попытался возразить адвокат, — не будьте наивным, Крукс. Ваша доверчивость уже обошлась всем нам достаточно дорого. Что если опять мистификация? С его смертью? э куда хватили? С видимым облегчением вздохнул Крукс, откидываясь в кресле. Если дело только в этом, могу вас успокоить. Цезарь увез из Касабланки труп. Это подтвердили десятки очевидцев. Врача в отель не вызывали. Местной полиции ничего точно не известно. Крукс усмехнулся. «Что вы хотите от марокканской полиции?» А врач был. Суонг, о д н о из самых доверенных лиц Цезаря. Он подписал свидетельство о смерти. «Конечно, оно у меня. Цезарь отдал его мне». «Зачем?» «У этого проходимца есть родственники?» Крукс беспокойно заерзал в кресле. «Не люблю, когда меня начинают допрашивать. Я не допрашиваю Крукс, но необходимо уточнить детали, не р а з д е л я ю вашей безмятежной убежденности. Роулинг или с п и н о з е или кто он там в действительности, был очень опасным типом. Был, но... Нужна стопроцентная уверенность, так что известно о родственниках. Практически ничего. Я не знаю, кто вел его дела. Цезарь поручил мне разыскать его адвоката. А что касается родственников. Фамилия Роулинг достаточно распространена в Штатах. Журналист Стив Роулинг, который работал в «Калифорния Таймс», родился на северо-западе, в Споконе. Его родственников там не осталось, никто его не помнит. Кое-что удалось узнать в «Калифорния Таймс». Но и там сейчас мало людей, которые знали Стива Роулинга. Кроме того, журналисты неразговорчивы, если речь заходит о ком-то из их бывших коллег. Главный редактор, который хорошо знал Роулинга, умер. В Лос-Анджелесе живет некая Перш. Она работала секретарем в California Times. Кое-что удалось выудить у нее, у соседей, в доме, где жил Роулинг. Он действительно был очень похож на с п и н о з у но Роулинг, работавший в Лос-Анджелесе, исчез с горизонта давно, лет десять назад. Тут все совпадает. Все, как мы считали. Вы считали, Крукс. Вы тоже. Могу напомнить, первым усомнился я. Поздно усомнились, могли пораньше. Вы ведь его выручали, когда его чуть не засадили за убийство. По подозрению в убийстве. Я занялся этим по просьбе Цезаря. Кроме того, я был кое в чем обязан ему самому. Кому Крукс? Эспинозе или р о у л и н г у Эспинозе, конечно. Хотя теперь не знаю. Нет, не знаю. А тогда моя задача заключалась лишь в том, чтобы доказать его непричастность к убийству. Это я сумел сделать. Напрасно. Еще одна ваша ошибка. Вы опытный адвокат, но слишком часто ошибались. Крукс молча пожал плечами. «А можно узнать?» — снова начал Пенки после непродолжительного молчания. «Чем это вы лично были обязаны? Ну, скажем, господину Д. Эспинозе?» «Нет!» — резко возразил Крукс. «Это касалось исключительно нас с ним. Это глубоко личное дело, только мое теперь. Жаль, что не хотите поделиться». По лицу Пенки пробежала судорога, и он снова прижал ладонь к груди. «Вам нехорошо?» — с т е р е п е н у л с я Крукс. «Сейчас пройдет. Так вот, Феликс, в а ш е з а в е р е н и е не рассеяли моих сомнений. Но это тоже мое личное дело. Жаль, что так мало знаете или хотите сказать. Осталась единственная нить, за которую можно ухватиться. Надо ли, Пенки? Насколько мне известно, вы не стали прослеживать всех нитей, которые потянулись от авиакатастрофы под Мехико». Бенки снова устремил холодный, не мигающий взгляд на адвоката. «Не стоит касаться той темы, Феликс. Она давно похоронена и за пределами ваших интересов». «Ну почему же? Старик Цезарь был моим клиентом и другом». «Был, и копание в делах его не воскресило бы. Вашими молитвами и не без помощи вашего бывшего друга Роулинга Эспинозы фирма приобрела молодого, энергичного и пока обещающего наследника. Крукс насторожился, подозрительно взглянул на п э н т «Причем тут мои молитвы? Они вас не касаются. И оставьте, в конце концов, в покое того человека. Кем бы он ни был в действительности, он мертв. Мир прах у его. Допустим, извините, я уважаю ваши религиозные чувства, Крукс. Хотя сам и не верю ни во что. Когда мои глаза закроются навсегда...» мир перестанет существовать для меня во всяком случае это ваша беда алоис убежденно заявил крукс вера приносит огромное облегчение и никогда не поздно пенке раздраженно дернулся не нужно душеспаительных с разговоров я хочу спросить вас еще об одном вы утверждаете что в свое время доказали непричастность роулинга и спинозы к тому что произошло с кардиналом Карлосом де Эспинозой. Что с ним в действительности произошло? Или вам удалось тогда доказать только алиби вашего подопечного? Только алиби, ничего больше. Да ничего больше тогда и не требовалось. А по поводу самого преступления? Насколько мне известно, оно осталось нераскрытым. Ватикан, как всегда, в подобных случаях, предпочитает хранить молчание. Разумеется. Но полиция подозревала вашего подопечного не без оснований, не так ли? Во-первых, крайне неблагоприятное стечение обстоятельств. Он был в числе очень немногих, кто встречался с кардиналом незадолго до его исчезновения. Во-вторых, кто-то, чтобы запутать полицию, отправил из а к а п у л ь к а кардинальское облачение, запятнанное кровью. Впоследствии, правда, установили что пятна на облачении совсем не кровь. Главное заключалось в другом. Мне удалось доказать, причем совершенно неопровержимо, что латиноамериканская поездка кардинала оборвалась не в Акапулько, куда он прилетел. Круг сприщурился, вспоминая. 22 ноября 1963 года, а почти месяц спустя в Колумбии. Последнее и являлось алиби для моего подопечного. который находился тогда в Малайзии. «Так-так», — заметил Пенки, постукивая костяшками пальцев по краю стола. «Я от кого-то слышал, что юрист при желании может доказать, будто слон, поскользнувшийся у обрыва, удержался потому, что зацепился хвостом за незабудку. Я, пожалуй, мог бы сообщить вам, Феликс, и еще кое-что интересное. Так вот, первое». Кардинала Карлоса де с п и н о з у не убивали и не похищали. 9 е в я т ь лет назад он сложил себя сам и спокойно живет в Перу, где занимается какими-то исследованиями и читает лекции в университете. Второе. Экс-кардинал Карлос де Эспиноза никогда не бывал в Акапулько. Сообщение Пенки Крукс выслушал с вытаращенными глазами и открытым ртом, но последние слова заставили его усмехнуться. «Действительно, интересно», — согласился он, иронически поглядывая на Пенки. «Но и ваши сведения не слишком точны». «Почему?» «Да потому, что я лично видел кардинала в а к а п у л ь к а даже разговаривал с ним. Это случилось вечером того дня, когда погиб старик Цезарь, и в д а л л с е застрелили Кеннеди. Вздор!» «А вот и не вздор. Кстати, это тоже одна из причин». которые заставили меня согласиться на просьбу Цезаря и заняться делом. Круг замялся. Ну, этим делом второго э с п и н о з ы Пенки покачал головой. У меня нет оснований не верить вам, Феликс. Но мои сведения достаточно надежны. Может быть, вам следовало бы возобновить знакомство с экскардиналом? Был бы рад. Не исключено, что когда-нибудь доставлю вам это удовольствие. И теперь последнее, Феликс. Думаю, что спустя некоторое время вам следует нанести визит Цезарю в его резиденции. Вы бывали там? Нет, никогда. Ну вот, найдите хороший предлог и поезжайте. Посмотрите, как там и что. Вы его поверены в делах. Кстати, сможете помолиться на могиле вашего бывшего друга». Лицо Крукса побагровело. «Знаете, а л о и с начал он, поднимаясь с кресла. «Знаю, знаю». Торопливо прервал Пенки. «Расходы, связанные с поездкой, наш банк оплатит. Вы неплохо отдохнете на Цейлоне и сможете кое-что уточнить». Фридрих Вайс ожидал вызова к боссу. Тем не менее, телеграмма из Нью-Йорка застала его врасплох. Трудно было выбрать момент. более неподходящий для поездки с докладом. Дела на полигоне шли день от о дня хуже. Договор, закрепляющий правовое положение Отрага, еще не был подписан. Хотя в стране, которая теперь именовалась Республикой Заир, политическое положение несколько стабилизировалось. После смены десятка правительств к власти пришли люди, ориентирующиеся на Америку. Однако и они не торопились подписывать договор. После того, как в газеты разных стран снова просочились сведения об Отраге, о производстве на полигоне оружия, об испытаниях ракет, перевороты и р е в о л ю ц и о н н ы е брожение в соседних государствах Экваториальной и Южной а ф р и к и несколько отвлекали мировое общественное мнение от разоблачения Отрага. Все же в о н представители африканских стран, потребовали создания специальной комиссии и проведения международного расследования. Правда, власти Заира официально опровергли появившиеся в печати сообщения. И до создания комиссии дело не дошло. Тем более, что внимание мировой прессы переключилось на события в Гвинеи-Бесау, а затем в Анголе и Мозамбике, где все яростнее разгоралась борьба за освобождение. в а й с прекрасно понимал, что обстановка накаляется, что сохранять в тайне деятельность такой организации, как а т р а к становится все труднее, что у противников собрано немало компрометирующей информации, включая и космические фотоснимки. р а з о б л а ч е н и й способных потрясти мировое общественное мнение, можно было ждать со дня на день. Контроль на границах владений АТРАГа предельно усилили. Погранзона круглосуточно охранялась специальными отрядами, просматривалась и прослушивалась с помощью электронной аппаратуры. Были, однако, случаи исчезновения местных рабочих. Вайс допускал, что ч а с т и беглецов удалось обмануть бдительность охраны и контрольной аппаратуры. Кроме того, недавно произошла история крайне неприятная и трагическая. В центре Б биологических исследований д е завершались многолетние опыты выращивания устойчивой культуры чумных бактерий, произошла утечка очень опасного штамма. Жертвами почти мгновенно стали несколько сотрудников Центра. Руководитель работ, известный ученый-биолог, профессор Хорнфунки, по-видимому, растерялся. Опасаясь стремительной вспышки страшной эпидемии, он привел в действие секретную аварийную аппаратуру. Центр биологических исследований вместе со всем оборудованием, холодильными камерами, где хранились выращенные штаммы, и большинством персонала был уничтожен взрывом. Здание, где помещался кабинет Хорн-Функеля, уцелело, но сам профессор сошел с ума и теперь находился в изоляторе медицинской секции полигона. К счастью, эпидемия не успела распространиться. Это было единственным утешением. Пришлось объявить запретной зоной обширную территорию вокруг бывшего биологического центра, а не многих уцелевших сотрудников изолировать в длительном карантине. Босс, по-видимому, еще не знал о катастрофе, и теперь предстояло докладывать о ней лично. Вайст вылетел в Нью-Йорк, взяв с собой главного специалиста по ракетам, профессора Рицки и Шварца. Этого последнего в а й с спустя некоторое время после скандальной истории на банкете приблизил к себе в качестве личного секретаря и адъютанта. Все трое прилетели на небольшом самолете в Киншасу и оттуда рейсом американской авиакомпании ТВА в Нью-Йорк. Вайст ожидал, что его ждет встреча с главой империи. Но в Нью-Йорке на 27 этаже старинного небоскреба расположенного вблизи Центрального парка, его принял президент-исполнитель банка c f с мистер а л о и с Пенки. Принял одного, объяв через секретаря, что с профессором Рицки будет говорить позже.